Глава двадцать 27, в которой принцесса улетает к землям юга. Я не могу ее отпустить, в словах принца звучало отчаяние. Странно, подумала принцесса. Он же никогда не отчаивается. Они встретились на поляне на заповедной горе с видом на драконью гору. Принцесса устроилась на пушистом пледе, Корзина для пикников была пуста. Принцесса компенсировала вынужденную голодовку. «Не уверена, что у вас есть право куда-то ее не пускать. Она не ваша подданная. «Найдем мы этих детей, продолжал принц. Туда отправляются несколько отрядов, взглянуть, что происходит за границей присмотреть. Найдут и привезут к нам. Зачем она туда рвется?» Принцесса взяла фляжку и с наслаждением глотнула вишневый сидр. И вообще, все же хорошо. Младшие пределе, Овражки их родные отстраиваются, провизию привезли, коров и прочую скотину тоже. На полях растут эти странные тувыквы. Скоро их отец вернется, Я пойду официально просить у него руки Майры. Война кончилась. Вы правы. Но хорошо бывает разное, понимаете? ласково сказала принцесса. Не понимаю, покачал головой принц. Совсем вас колдунов не понимаю. У вас вечно простые вещи становятся сложными. Дело не в колдовстве. Оно просто даёт возможности, как и власть. Довольно ограниченные, между нами говоря. А Майра хочет увидеть землю своей матери. Но почему сейчас? Это опасно. Всегда будет опасно. Таков север. Но вы можете кое-что сделать. Поезжайте с ней вместе. Ну, как я оставлю у королевства за горой вообще-то есть королева? Убежище можно поручить Ню и Василии. Им давно стоит по-настоящему встретиться, а для равновесия добавить анету. Втроём они на всём полуострове наведут порядок, если потребуется. А потом за их порядком, пробурчал принц. Но было видно, что идея ему нравится. А Она согласится отправиться со мной. конечно, согласится. Удивится сначала, но потом обрадуется. Только знаете, что принц смотрел с удивленным ожиданием. Принцессе подумалось, что теперь она для принца старшая сестра, хотя всегда было наоборот, с тех пор, как они договорились не жениться. И ей ужасно хочется, чтобы он во всем разобрался и был счастлив с Майрой, и чтобы она была счастлива. Разве они не заслужили сказку со счастливым концом? Доверьтесь ей. Дайте заглянуть под все камни, под которые она решит заглянуть, пройти все тропинки, которые она выберет. Будьте рядом. Принц молчал. Мысленно он уже составлял план путешествия и готовил список неотложных дел. Вы изменились, принцесса, заметил он, как будто скинули с себя бремя этой войны. Я выспалась, ответила принцесса. Во сне многие проблемы решаются сами собой. Впереди много работы, нахмурился принц. Мне кажется, я сделала все, что могла, принцесса прикрыла глаза. Дальше справитесь без меня. А вы чем займетесь? Неужели вернетесь в школу ведьмы? Нет, не думаю. Уж ведьма точно не даст мне отвлечься. Но у меня есть план. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться, обратился дракон к мыши. Та прижала уши, а потом оскалилась. Дракон в ответ улыбнулся во всю пасть. Мышь расправила крылья ей понравился, хихикнула принцесса. ну, здравствуйте, возмутители спокойствия, обняла она Йон и Ку. Вот все, что удалось найти. Йон раскладывала перед принцессой книги и атласы. Немного, конечно. Почти все сказки. А сказке порой правдивее летописей, заметила принцесса и открыла первую книгу. "А ну, по страницам", шикнула она на картинке. "А то я ничего не пойму". Серая мышь разглядывала чернильных и голубых летучих мышей, но те ее не замечали, как землеройки. Зато близняшки пытались накормить ее всеми вкусностями, что обнаруживали в кладовой. Мышь отщипнула сыр с дырками, но по-настоящему ей понравился зефир. Ради него она согласилась перекочевать на плечо ку. Принцесса обозвала ее предательницей. Хорошо у тебя, сказала она дракону. Спокойно. Где-то я уже такое слышал, пробурчал тот, отгоняя хвостом нарисованных драконов. Воду и еду я обеспечу, но не сушу для отдыха. А ты точно умеешь плавать? Я вам не рыба, проворчал дракон. И правильно ли я расслышал? что вы собрались с нами? Принцесса ослепительно улыбнулась. Зачем? спросил дракон. Без меня вы не дотянете. Сколько бочек воды ты унесешь? Девчонки тоже не без способностей. как-нибудь справимся. И у тебя на спине вырастут очень сочные плоды, засмеялась принцесса. А вокруг будут кружить птицы со специальными мешками под клювом, полными воды, пресной, я надеюсь, или горячего шоколада. Но вы не ответили на вопрос. От чего вы бежите? Принцесса снова улыбнулась и подставила лицо солнечным лучам. Знаешь, постоянный сумрак ужасно надоедает. Я скучала по солнцу больше, чем по сладостям. Рекомендую меренги. Мне их из королевства за горой присылают. Спасибо. Люблю, когда много орехов. Знаешь, я решила не снимать полок. Это вызовет определенные проблемы. Вот именно. А я еще не хочу убирать то, что наша Арава натворила. Чем больше чудесного, тем лучше заживают раны, я так чувствую. Дракон молчал. Его дальнозоркие глаза разглядывали начинающееся за пересекающей предгорную долину рекой южное королевство. Вы знаете, что именно там никогда не жили ведьмы, сказал он. Свои не рождались, а чужих прогоняли в зашей. И никаких костров. Зато теперь народились. Ухмылка дракона выглядела многозначной. Они все не оттуда, кроме Ню. Она первая ведьма южного королевства. Недаром верховная ведьма ее боится. Вы с Мойрой будто сговорились, хихикнула принцесса. И, по-моему, они на равных. Вы могли бы вернуться в дом посреди леса и закончить образование. Думаю, ведьма могла бы вас спрятать, посоветовал дракон. Принцесса покачала головой. Она не одобряет, считает, что волшебство должно выдаваться по каплям, а тут его разлили ведрами по целой стране и отказываются убирать. Думаю, главное в том, что она ничего не может сделать с разлитым вами волшебством это ее обескураживает но она возьмет себя в руки дайте время и возглавит устроенное вами безобразие если ню позволит не позволит так возьмете меня с собой надо спросить девчонок сдался дракон Это ведь их история. Ну, сделаем ее счастливой, сказала принцесса.